История подводит итог. Наконец, суд завершил исследование доказательств по делу Кейтеля и Йодля. Теперь каждый из них, освободившись от необходимости готовить и осуществлять свою защиту, может сам подвести итоги, предаться воспоминаниям. Любопытно, что почти все подсудимые стали вспоминать, а точнее напоминать, в Нюрнберге как много они сделали для установления взаимопонимания с Западом. Геринг неоднократно высказывал сожаление, что ему не удалось договориться с Америкой. Он верит западным демократиям и потому сам сдался в плен американцам. Гесс еще в 1941 году показал свою приверженность Западу, полетев в Лондон. Рибентроп много распространялся о том, что самой заветной мечтой своей считал установление англо-германской дружбы, и, видя в Германии свою вторую родину, он адресует последнее письмо Уинстону Черчиллю. А Кальтенбрунер, тот прямо сообщил на процессе о своих связях с американской разведкой. Йодль решил, что и он должен напомнить Западу о собственных заслугах. Вот что рассказывал бывший начальник штаба оперативного руководства доктору Джильберту в Нюрнбергской тюрьме. 7 мая 1945 года в Реймсе он подписал акт о капитуляции с западными державами. Во время подписания этого акта Йодель предложил отозвать германские войска с Восточного фронта на запад, с тем, чтобы они сдались не русским, а союзникам, и просил для организации этого маневра оставить 4 дня между подписанием перемирия и вступлением его в силу. Тогда войска отойдут организованно в английскую и американскую зону. По словам Йоделя, ему дали на такую операцию 48 часов. За это время полковник немецкого генерального штаба проехал на американском танке по передовой линии Восточного фронта и отдал частям приказ об отступлении. «Таким образом», – заключил Йодуль, – «я спас 700 тысяч человек от захвата в плен русскими. Если бы у нас было 4 дня, я мог бы спасти больше». Между прочим, мне самому пришлось столкнуться с этой тактикой Йодля и убедиться в лояльности наших американских союзников. Это было 8 мая 1945 года. Командир 9-й пластунской казачьей дивизии, генерал Метальников, срочно вызвал меня и еще двух офицеров к себе на КП. Он сообщил, что немецкое командование в Реймсе подписало акт о капитуляции и что сегодня в 23.00 заканчиваются военные действия. Завтра утром, 9 мая, должны капитулировать войска, противостоящие нашей дивизии. Генерал назначил меня уполномоченным для приема капитуляции в районе 36-го стрелкового полка. В тот же вечер я выехал на место. Мы договорились обо всем с командиром полка полковником Орловым и к утру закончили последнее приготовление. Но в назначенное время представители войск противника не явились. И тут выяснилось, что в течение ночи немецкие части скрыто отошли на запад. Видимо, здесь тоже побывал посланец Йодоля на американском танке. В последнем слове подсудимый Вильгельм Кейтель сразу обращает внимание суда на то, что он признал свою ответственность в границах своего служебного положения. Относительно собственной причастности к преступлениям германского фашизма, бывший фельдмаршал сказал «Я далек от того, чтобы умолять долю моего участия в случившемся». Однако тут же Кейтель делает беспомощные попытки хоть как-нибудь смягчить свою вину. «Человеческая жизнь в оккупированных областях ничего не стоит». Признавая, что он так говорил и в таком духе инструктировал подчиненных, Кейтель называет эти слова ужасными и утверждает, что они являются лишь синтезом приказов Гитлера. Но как бы то ни было, бывший начальник штаба ОКВ оказался одним из немногих подсудимых, признавших себя виновными. В последнем слове он довольно четко сформулировал эту свою позицию. Итог всех размышлений в Нюрнберге. В свое время на вопрос защитника, отказался ли бы он от участия в дележе Лавров в случае победы, бывший фельдмаршал ответил «Нет, я был бы, безусловно, горд этим». Тогда последовал другой вопрос доктора Нельте. «Как бы вы поступили, если бы еще раз попали в аналогичное положение?» «В таком случае», — заявил подсудимый, — «я лучше избрал бы смерть, чем дал бы втянуть себя в сети таких преступных методов». Тем не менее, в последнем слове Кейтель все время упирал на то, что был лишь послушным исполнителем приказов. «Трагедия состоит в том, — сказал он, — что то лучшее, что я мог дать как солдат, повиновение и верность, было использовано для целей, которые нельзя было распознать, и в том, что я не видел границы, которые существуют для выполнения солдатского долга. В этом моя судьба». Чтобы оценить степень лицемерия этого кажущегося искренним заявления, я мысленно представил себе, что случилось бы, если бы предположение, заключенное в первом вопросе адвоката, стало реальностью. Нетрудно было предугадать поведение Кейтеля, пожинателя победных лавров, его верноподданническую покорность нацистскому руководству, легкость, с которой он подписывал бы снова любые приказы, декретировал любые бесчинства и зверства. Совесть? Какая там совесть? Фюрер утверждал, что совесть – это химера, и от нее Кейтель давно избавился. Нет, не трагедию видел бы Кейтель в повиновении и верности Гитлеру, как твердит теперь огромную свою заслугу, за которую он мог бы ждать от фюрера новых и новых милостей. Но случилась беда, осталась без дела команда подрывников, подготовленная для взрыва Московского Кремля. Германия разбита, вермахт разгромлен, Гитлер мертв. Кейтель на скамье подсудимых. Надо отвечать за содеянное. Кейтель оказался бессильным перед фронтальным наступлением неопровержимых доказательств. И он сдался. Капитулировал так же, как капитулировал Вермахт. Притом, в отличие от Йодля, Кейтель отказался от фальшивой позы. А Йодль? Даже в своем последнем слове он прибег к отвратительным приемам лжи. Говорил так, будто не было Второй мировой войны, не было Нюрнбергского процесса, не было тысячи тысяч документальных доказательств, не было Освенца Майдахау, Радура и Лидице. «Господин председатель, господин судья, моя непоколебимая вера заключается в том, что история более позднего времени выскажет объективное и справедливое суждение о высших военных руководителях и об их соратниках. Ибо они вместе с ними, вся германская армия, стояли перед неразрешимой задачей, а именно – вести войну, к которой они не стремились, которой они не хотели, находясь под руководством верховного главнокомандующего, доверием которого они не пользовались и которым они сами – Не вполне доверяли. Трудно определить, чего было больше в последнем слове Йодля. Ложной патетики или лицемерии. Йодль вдруг, видите ли, осознал, что война решала будет существовать, или погибнет любимое отечество. Но любимое отечество могло существовать и без войны. Война нужна была для того, чтобы погибли другие отечества. Йодль пытался уверить трибунал в том, что он и другие генералы служили не аду и не преступнику, а своему народу, своему отечеству. Снова ложь. Он сам называл Гитлера шарлатаном и все же служил ему. Нельзя одновременно служить и шарлатану, и народу.